Глава 12. На рынке. Второй раз за этот день Артур шел по улицам Рэдбриджа, но сейчас они были заполнены людьми: мужчины и женщины, торговцы и крестьяне, уличные музыканты и множество детей, а также лошади, собаки, просята, куры, гуси индейки. Кого и чего только не было. Больше всего он смотрел на детей. Он их почти не видел раньше. Во время ночных вылазок в город за едой они ему почти не попадались. И он завидовал легкости и раскованности, с какими дети ходили и бегали по улицам, смеялись, толкали друг друга, гоняли мяч по лужам, играли в неведомые ему игры. «Вилбери», — проговорил он в первый раз, называя своего спасителя и нового друга по имени. «Да, дружок», — откликнулся тот. «А что дети...» «Что они вообще делают?» «Ну что?» «Ходят в школу, читают книжки, дерутся, плачут, гогочут, если смешно, играют с друзьями». «Правда, у меня не было друзей». Вилбери остановился, положив руку ему на плечо. «Теперь они у тебя есть и будут еще». Артур улыбнулся. Ему стало легче, как будто с души, на которую давили разные гири, одна упала. Та, которая была чуть ли не самая тяжелая, и еще громче зазвучали в его ушах крики детей и торговцев. Лай собак, стук конских подков по камням мостовой, скрип колес, щебетание женских голосов. Женщин в городе было очень много. Артуру казалось их намного больше, чем мужчин и детей не говоря уж о собаках и курах. Женщины неспешно прогуливались по улицам, все время переговариваясь друг с другом, не смолкая ни на минуту. Такое, во всяком случае, было впечатление у Артура. Почти все они носили туфли на немыслимо высоких каблуках, и Артур боялся, что женщины вот-вот упадут. Тем более, что все они были крупные и полные. Но они не падали, и это было странно. И вообще они как-то странно выглядели, особенно если смотреть сзади. Они казались чересчур круглыми, что ли, а может, чересчур квадратными или кубическими, конусообразными, пирамидальными, и еще бог знает какими. Артур никогда не ходил в школу и не учил геометрии, а следовательно, не мог правильно определить истинную их форму. Но что не составляло особого труда заметить, Большинство женщин явно соперничали друг с другом. Артуру довелось услышать обрывок разговора двух из них. «Только взгляните на нее!» «На кого?» «На Дженни?» «Ну да, соорудила себе шестиугольную спину и не нарадуется!» «Последний писк!» «Еще в ботфортах и на таких шпильках, как они ее выдерживают!» «Забыла, что ботфорты уже две недели как вышли в тираж!» Артуру казалось... Они говорят на иностранном языке. Он беспомощно взглянул на Уилбери. Тот рассмеялся и шепнул ему. «Не удивляйся, старина, эти женщины — жертвы моды!» Последних слов Артур тоже не понял, но спрашивать не стал. Они уже подходили к рынку. Народа становилось больше. Чаще стали попадаться на глаза бедные люди, а то и просто оборванцы. На рыночной площади Эти люди уже стояли стеной. — Держись крепче за мою руку, чтобы не потеряться, Артур, — сказал Уилбери. Мальчик вцепился в него. Они врезались в толпу, стали медленно пробиваться сквозь нее. Разглядеть что-то в этом скопище Артуру удавалось с большим трудом, но все же разок его взгляд упал на ряды прилавков. И у него перехватило дыхание. — Чего там только не было! Грозди колбас! Типы новой и подержанной одежды, какие-то непонятные инструменты и приспособления, бутыли с загадочными напитками и микстурами, ведра, котлы, цветочные горшки, сковородки, поломанная мебель, игрушки, часы. Всего не перечислить. А какие запахи съестного, печеного, соленого, вареного, жареного. Просто дрожь пробирает. В конце концов... Они добрались до рядов, где Уилбери закупил все по списку и с раздутыми мешками двинулись в обратный путь. Уилбери задержался у палатки, где торговали пирогами, которые готовились тут же, с пылу, с жару, и где стояли несколько человек в промасленных передниках и халатах и усердно жевали горячие угощения. За прилавком, с края которого находился довольно странного вида медный котел с трубой, был мужчина в очках. Время от времени он подбрасывал уголь в нижнюю дверцу котла. «Надеюсь, ты не откажешься попробовать лучшие пироги во всем Рэдбридже», сказал Уилбери Артуру. И тот сглотнул набежавшую слюну и не отказался. Продавец, увидев Уилбери, приветливо улыбнулся. «Добрый день, сэр», — произнес он. «Вам, как обычно, с индюшатиной и со свининой? А молодому человеку что?» «То же самое, мистер Уитворд». Хозяин пирожковой открыл верхнюю дверцу котла, просунул туда лопатку, и на свет появились два больших дымящихся пирожка, которые он бухнул на лежащую на прилавке газету. — Что-нибудь еще, мистер был Только некоторую информацию, мистер Уитвард. — К вашим услугам. — Хочу победаться с Марджери. Не знаете, часом где можно ее найти? — О, сейчас она уже несколько недель не вылезает из патентного бюро с тех самых пор, как потеряли ее заявку на новое изобретение. — Потеряли? — обеспокоенно переспросил Уилбери. — Да, мистер Ниббл, Марджори подала заявку и все необходимые бумаги для регистрации изобретения, а чиновник исчез с ними, отправился позавтракать и ни слуху, ни духу, ищи ветра в поле. А Марджори, молодчина, решила не выходить из бюро, пока не разыщут беглеца и не вернут ей документы иначе ведь изобретение будет потеряно если его уже не украл кто нибудь ужасно воскликнул вилбери и подумав добавил заверните мне пожалуйста шесть самых лучших ваших пирогов со свининой и телятиной нужно поддержать ее силы сколько с меня с вас ничего мистер небул многие из нас кто торгуют на рынке — Хотят помочь бедной марджи Если ее отнесете ей мой скромный дар, буду только благодарен. С этими словами мистер Уитворд вынул из печи еще шесть дымящихся пирогов, добавил к ним небольшой торт для молодой поросли, как он выразился, подмигнув Артуру, уложил в мешок и вручил мальчику с напутствием. — Бледноват ты что-то, малец, ешь и поправляйся. Поблагодарив добросердечного торговца, Уилбери и Артур отправились дальше.